Глава 9. Вечерело. На улице слышался весёлый мужской смех и громкие разговоры, походившие на гул. Давно в замке не наблюдалось такого оживления. Выйдя на балкон, я взглянула на хмурое небо, затянутое тяжёлыми тучами. Солнце, что выглядывало в обед, снова скрылось, унося с собой всю радость. Опустив взгляд, поправила подол нежно-розового платья. Оно отлично село на мою фигуру, преображая Распущенные волосы, чуть зачёсанные назад, я прихватила несколькими шпильками. Поезд поблёскивал полудрагоценными мелкими камешками, что добывают на юге наших земель в шахтах. Добывали, поправила я себя. Сейчас уже нет, давно уж нет. И причин тому я не понимала. Мы запустили свою землю сами. Ничто не мешало нам распахивать поля, сеять пшеницу, разбивать фруктовые сады и виноградники, да хотя бы сохранить, что было. но сначала отец махнул на все рукой и полностью ушел в эту войну, пытаясь кому-то доказать, что маги высшая раса, а драконы так зверье. А после по его тропе пошел и брат. Я пыталась вразумить его, но кто бы слушал? Пустая, беспричинная ненависть ослепляла молодого лэрда, отравляла сознание. В итоге земля в запустении, люди голодные и потерянные, деревни пустые, шахты закрыты, на полях воронье, а в замке правят победу драконы. Надеюсь, хоть эти хозяева окажутся более заботливыми и щепетильными. На горизонте сверкнула яркая молния. Приближалась гроза. Холодный ветерок шкодливо забирался под подол платья, вызывая мурашки на коже. "Алисия", тихо позвала меня Талия из комнаты. "Пора спускаться". Тяжело вздохнув, я вытащила заведённую за спину трость. "Побыла красивой, и хватит. Нога нещадно мучила. Ещё и гроза". Подойдя к двери, Взглянула на подругу. Она тоже особую решительность не проявляла. Все это было нам в новинку. Мой первый бал так и не случился, а ей он и вовсе по статусу был не положен. Конечно, мы обе понимали, что это просто ужин и что будут только воины из личных отрядов военачальников, не лер, не богатых арендаторов, но все же. Сегодня мы идем на официальный прием в честь новых хозяев Земель Матей. Тихо пробормотала Талия, словно услышав мои мысли. Теперь это земли Орм, исправила я её. Или как у драконов? Она пожала плечами. Генерал Орм определённо входил в знатный род, но в какой? Хм, я вдруг поняла, что ничего не знаю об этом мужчине. Кто он? Откуда? Не лишним было бы разузнать, но это потом, а пока. Пойдём, Талия, я выдохнула и отворила дверь. Лестница оказалась пуста. Пристроившись рядом, сестрица взяла меня под руку, И помогла спуститься. Пройдя через длинный коридор в центральный зал, мы замерли в тени, никем не замеченные. Смех, веселье и даже музыка — откуда только? О, я заметила в дальнем углу зала группу мужчин с музыкальными инструментами: гусли, лютня, губин. Казалось, мужчины играют скорее для себя, получая от этого огромное удовольствие. Да, в просторном помещении царила непринужденная обстановка. Совсем не так тут было при отце. С два десятка воинов в чистых, правда, не выглаженных рубашках расселись группами. Нахмурившись, сообразила, что скорее всего их жёны и семьи ещё в пути, оттого и вид немного неопрятный. Но мужчина-то мало заботило. Кто-то просто беседовал, кто-то играл за столом в странную непонятную мне игру, а кто-то и прикладывался к деревянным высоким кружкам. Хм, наверняка простая медовуха. В памяти всплыли слова Фроди, что драконы, в отличие от магов, не пьют ничего крепче кобыльего молока. Что же, ещё один балл в пользу наших захватчиков. Ты посмотри на этих змеюг. Они уже здесь и увиваются за нашими женихами, прошептала Талия. Найдя в себе силы и собрав смелость, я повернулась туда, где сидели генералы драконов. Да, моя подруженка оказалась права. Сестрицы, кажись, нацелились на мужчин серьёзно. Я скользнула взглядом по их нарядам. Жёлтое платье на Софире показалось мне незнакомым, но то голубое, в котором красовалась Юола, Критец, что весь мой гардероб и мод дал, не сдержала я гнева. "Похоже на то", кивнула Талия. "У тебя всего-то нарядов было раз два, и обчёлсы. И я смотрю, все они теперь у них. Да и ладно, у нас-то всё равно лучше", она важно расправила подол синего платья. Это немного меня успокоило. Злил не сам факт, что отняли какие-то вещи, нет. Мне было не жалко. Просто это ощущалось как пренебрежение. словно они решили, что раз я хромая, то мне уже ничего в этой жизни не нужно, что я не хочу красиво наряжаться, что не желаю блистать в шелках. Рановато похоронили, проворчал внутренний голос, не желая мириться с таким положением дел. По залу пронёсся звонкий неестественный женский смех, фальшивый насквозь, встрепенувшись, я снова взглянула на стол, за которым сидели наши новые лерды. Стиснув челюсть, наблюдала, как усевшись рядом с ними, сестрица о чём-то щебетала, не умолкая. Заглядывали мужчинам в лица, хлопали ресничками, ужимки, смешки всё так на показ. Так до тошноты противно, наигранно. А драконы меня немного отпустило. Если генерал Стейн ещё вежливо кивал, делая вид, что слушает близнеашек, то Орм, развалившись в кресле моего отца, взирал на происходящее с недовольным лицом. Очень недовольным, злым. "Кажется, не видать нам знатных женихов", шепнула расстроена Талия. Простые воины всё же куда надёжнее. Интересно, сколько из них обогатились во время войны и желают взять в жёны настоящую Леру. Какую Леру? А ну соберись, шикнула я на неё. Тебе ли не знать, как привлечь внимание мужчины? А ну соображай, как заставить этого Стейна думать только о тебе. Что? она приподняла бровь. Ты серьёзно полагаешь, что генерал может клюнуть на меня? Алисия, А ты серьёзно считаешь, что я позволю этим двум пигалицам увести у тебя из-под носа такого жениха? Хватит, надоели эти унижения, во мне заговорила гордость. Похоже, военначальники привыкли к тому, что женщины пташками летают вокруг них, значит, пошатнём их самоуверенность. Ага, предпочтём простых воинов. Талия меня не разочаровала, быстро смикнув, куда я кланю. А это должно сработать. Пойдём, Лера, вспомним, как правильно флиртовать. Кто вспомнит, а кто срочно научится, хмыкнула я в ответ. Расмеявшись, Талия мягко подтолкнула меня вперёд к группе играющих в странную игру мужчин. Разложив на столе доску, разрисованную чёрно-белыми квадратами, они передвигали по ней фигурки из кости. Я легко различила силуэты воинов, драконов, садников, магов. Это интриговало. Кажется, вечер обещал быть интересным. Мы вышли из тени коридора. Немного неуверенно улыбнулись Я обвела взглядом пространство. На нас смотрели все. Поёжившись, я поняла, что не готова к такому вниманию. Зато Талия, улыбаясь, мило склонила голову набок. Вот какетка, аж завидно. Я постаралась повторять за ней. Лёгкий толчок ветра в спину оказался столь неожиданным, что я замерла. Как знакомо это было. Затылок пробило холодным потом. Критес, магия ветра была нашей родовой. Погасив улыбку, Я снова взглянула на присутствующих в зале. Брата не было. Зато близнеашки пялились на меня с такой злобой, что стало и вовсе не по себе. Их перекошенные завистью и гневом лица пробирали до мурашек. Кажется, мы всё же сглупили, показав, чем богаты. Жди от них теперь неприятностей, пакостей, подстав. Мой взгляд скользнул на генерала Ормо. Он сел ровнее, даже как-то подался вперёд, осматривая меня с ног до головы. В его глазах разгоралось яркое зелёное пламя. Зрачок то расширялся, то сужался в тонкую полосу. Ноздри раздувались, словно мужчина готовился к броску. Что-то мне не по себе, шипнула я так тихо, чтобы услышала только Талия. Ты тоже ощущаешь себя уткой на вертеле? Нет, покачала головой. Скорее курицей в лисьей наре. У меня такое чувство, что соблазнять генерала Стейна не придётся. М? -м? не поняла я. Чуть повернув голову, сглотнула. Да. Светловолосый генерал, кажется, забыл, что сидит в окружении Лер. Какая Сафира, какая Иола, он видел только Талью, и не скрывал этого. В его очах горело настоящее пламя, горячее, смущающее даже меня, наводящее на неприличные мысли. План в силе, прохрипела я. Пусть начинает действовать, ревновать. А может, не надо? Талия попыталась отступить в тень, но я поймала ее за подол платья и вытащила в свет. Соберись, сестренка, я хочу нянчить твоих детей. Да что ты за ладила, Лера? Простонала она глухо. Сама рожа и нянчи. Не начинай, шикнула я в ответ. Быстро собрались, улыбнулись и к воинам. На деревянных ногах, а я еще и хромая, мы двинулись к ближайшему столику. По мере нашего приближения у храбрых воинов все больше вытягивались лица. Они бледнели, потели и утирали лбы и затылки ладонями. Не ожидали такого внимания с нашей стороны. Наверное, впервые за очень много лет я ощутила себя красивой женщиной. Так приятно стало. Подойдя к замершей компании, я ткнула талию локтем в бок. Добрый вечер, храбрые воины. Какетливо поприветствовала мужчина она, зыркнув недобро на меня. А место для Леры, скромной девушки среди вас найдётся? Секундная заминка, и подскочили разом все. И так же слажено указали на кресла, которые занимали. Вот это воспитание. Напряжение было отпустило, но я зачем-то оглянулась на генерала Орма. От его взбешённого взгляда у меня во рту пересохло. На его скулах заходили желваки. Стиснув челюсть, он медленно, но очень высокомерно задрал голову. Сердце ёкнуло от страха, ладони вспотели. Кажется, мы что-то сделали не так. Конечно, красавицы. Ближайший к нам дракон отвлёк моё внимание на себя. Присаживайтесь, Леры любят шахматы. Ой, я не Лера, Талья хлопнула ресницами. Кажется, она перестала замечать весь тот поток ненависти и зависти от близнеашек и гневные взоры генералов. Теперь уже и Стейн явно лютовал. Не слушайте её, Талья моя молочная сестра, резко поправила я эту скромницу. Нужно, чтобы они понимали. Она росла в замке, образована, манеры при ней. Это всё одно ж то лира. Ещё один воин шагнул вперёд и мягко взяв меня под локоток, настойчиво усадил напротив себя. Устраивайтесь поудобнее, так вы играете в шахматы. Боюсь вас разочаровать, но я впервые вижу подобные фигурки и совсем не понимаю, чем вы заняты. Мужчины оживились и расстелись по своим местам, кое-кто пристроился на подлокотниках. Талия устроилась вроде и рядом, но так, чтобы я видела её лицо. Это сражение пояснил статный черноволосый мужчина. "Но только в пределах доски". Я покосилась на стол. "Хм, любопытно. А вот всю войну так провести нельзя было", зачем-то сболтнула, пристально разглядывая резного дракона. "20 лет бы сберегли для мира". Мужчины переглянулись и расхохотались, громко, искренне и совсем не обидно. "Где вы были, Лера, когда наши правители войска собирали?" Сквозь смех поинтересовался тот, что уступил мне место. В глазах этого шатена я видела не прикрытый интерес, и чего там, восхищение. Знаете, я бы предпочёл несколько партий сыграть, чем таскаться по лесам и полям. И я раздалось слева. Все снова засмеялись. Мельком оглянувшись, я поймала на себе всё тот же пристальный гневный взгляд генерала Орма. Он поджимал губы, и стиснув ладонь в кулак, методично ударял себя по колену. Рядом болтала без умолку Сафира. В какой-то момент она поняла, что он на неё не реагирует и коснулась его запястья. Он резко отпрянул и взглянул на неё. Нет, вот то, что до этого было на его лице, вовсе не гнев. Он проявился только сейчас. Наверное, бутья на месте сестры то провалилась бы в этот момент сквозь пол, заползла бы под стол и схоронилась там. Столько неприкрытой ярости было в его взгляде, ненависть, злоба, лютая, нескрываемая, не на меня, на неё. Он что-то процедил сквозь зубы, Сафира сжалась и отодвинулась от генерала. Сглотнув, я вновь обернулась к воинам. Они, перебивая друг друга, объясняли Талее значение каждой фигурки, как она ходит по доске и какой вес в игре имеет. Это оказалось настолько увлекательным, что я успокоилась. И незаметно позабыла о генерале за спиной.